Эпизод 3 Хоботков открыл глаза и долго не мог вспомнить, где он находится Луч света, протиснувшийся сквозь дыру в кровле Золотил витающую в воздухе пыль и согревал коленку Дождя на улице слышно не было, но черные стропила сочились влагой Они плакали по Хоботкову Так начинался роман «Ничего, кроме счастья». Я машинально проглотил еще два абзаца, потом все же оторвался и с неохотой убрал лист в папку. Дипломат с рукописями весил килограмм 10 Ничего, своя ноша не тянет. Я проверил карманы. Машинка, дискеты, ключи, тетрадь. Я снова покидал эту квартиру теперь уже навсегда. Возникло желание выдернуть из розеток телевизор, компьютер и прочую технику. Но делать этого я, конечно, не стал. Вечером придется работа и Алена, да и младшенький скоро притащится. Только бы он не смотался от Люсьен раньше времени. Ведь нам еще нужно переодеться. Я прикинул, в каком состоянии находятся мои носки и решил, что вернусь в 2006 год в кроссовках на босу ногу. Дверь не скрипнула, замок не заела. Прощай, образцово-показательный кошмар. Мне так и не удалось найти причину нашего развода. Я не выпускал Алену из поля зрения ни на секунду. Слушивался в каждую ее фразу. А потом анализировал слова до тех пор, пока они не теряли всякий смысл. Тем не менее, за прошедшие двое суток я не откопал даже и намека на грядущий разрыв. По сравнению с субботой на улице заметно потеплело. Некоторое время я колебался. Позвонить Мише сейчас или сделать это после похода в редакцию? Суеверие одержало верх. «Сначала отдам романы». До метро оставалось метров 200, когда рядом со мной затормозила черная «Волга» с тонированными стеклами и синим маячком на крыше. Не успела она остановиться, как двери синхронно раскрылись. Из машины выскочили двое крепких парней и уверенно заняли позицию по обе стороны от меня. «Документы есть?» – без предисловий спросил тот, что встал справа. «Нет», – быстро ответил я, даже не успев удивиться. «В машину», – скомандовал незнакомец, царапнув меня по руке чем-то холодным. Второй мимолетно пробежавшись по моим карманам, как бы невзначей сжал мне локоть. Совсем не больно, но пальцы, державшие руку кейса, вдруг онемели и чемоданчик очутился на земле. Единственным свидетелем этого события оказался милиционер на другой стороне улицы, но за происходящим он наблюдал с явным одобрением. Машина стремительно набрала скорость и, выскочив на проспект, заняла левый ряд. Я сидел сзади, с обеих сторон зажатый твердыми бедрами похитителей. Я третий. «Отработали. Возвращаемся». Монотонно напел в трубку лысый крепыш в коричневом пиджаке, развалившийся на переднем сидении. «Как?» – бросил он, не оборачиваясь. «Чистый», – доложил тот, что меня обыскивал. «Сундук не смотрели». Лысый удовлетворенно кашлянул и потерял ко мне интерес. Собственной интереса и не было. Он даже не удостоился глянуть, того ли они взяли. «Только сейчас я испытал настоящий спуг. Постовой к захвату отнесся спокойно». «И это означало, что я попал в руки правосудия, а не загадочной русской мафии, о которой известно лишь то, что она существует». «Вы кто?» – осмелился я наконец спросить. разве я не представился?» Искренне удивился тот, который спрашивал документы. И широко, как Гагарин на фотографии, улыбнулся. «Оперуполномоченный лейтенант Орехов». «Очень приятно», – сморозил я. «Не зарывайся, не надо», – предупредил Орехов. «Не жмет», – сказал. Участливо поинтересовался веселый опер. Он поднял левую руку и потряс ей в воздухе. вслед за ней потянулась и моя правая и до меня дошло, что я сижу на коротком хромированном поводке наручников. Браслеты не жмут говорю гаркнул орехов мне в самое ухо. Он от чего-то заржал, хлопая себя поляшкам твердыми блинами ладоней и моя кисть угодливо задергилась в такт. Поездка закончилась во дворе большого желтого дома на петровке. Из машины мы вылезли втроём. «Я, Орехов и его шеф». Зайдя в здание через скромный, явно непарадный вход, мы поднялись по лестнице, и коричневый пиджак предъявил вахте удостоверение. После гудящего томления в лифте я очнулся в начале длинного коридора с вытоптанной дорожкой. По обеим стенам шли ровные шеренги одинаковых дверей с латунными номерами и картонными табличками. Шрифт на них был таким мелким, что ни званий, ни должности я разобрать не мог. Дойдя до середины коридора, Лысый остановился. Карточка с фамилией на двери отсутствовала. Комната смахивала на подсобное помещение. Она казалась слишком неодушевленной даже для милицейского кабинета. Между казенными шкафами из ДСП был втиснут письменный стол, покрытый слоем пыли. Сбоку на свободном пятачке примостился стул с так называемым мягким сиденьем из грубой ткани. На широком подоконнике загибалось какое-то растение в треснувшем пластмассовом горшке». Под самым потолком на стене явно проступал светлый прямоугольник от недавно снятого портрета. За столом восседал грузный мужчина предпенсионного возраста с отечным лицом. «Федорыч, забирай», — сказал Лысый, и Орехов расстегнул браслеты. «Сначала свой, потом мой». Провожатые удалились, оставив меня наедине со следователем. Ожидая начала беседы, я неловко встал в центре комнаты, но Федорыч не торопился — Он продолжал сидеть, уставившись в мои ботинки, и чтобы как-то о себе напомнить, я переступил с ноги на ногу. «Знаешь, на кого ты руку поднял?» Вкратчиво произнес он. «Это какая-то ошибка». «Плохо играешь», — помедлив заметил Фёдорович «Что в чемодане?» «Рукописи». «Показывай». Он брезгливо потрогал папки и бросил их обратно. Потом осторожно, как сапер, простучал стенки кейса. «А здесь?» – спросил он, стряхнув дискеты. «То же самое. А в тетрадке?» «Сюжеты для будущих книг». «Ташков, ты что, писатель?» «Балуюсь?» «Понятно». «А в свободное от баловства время тачки угоняешь», – сказал он с такой уверенностью, что мне стало тоскливо. мишка угонщик? Чушь! Он не способен, да и не было такого в моей биографии. Но что это за странный арест?» «Почему меня не допрашивают, не заполняют никаких документов?» «Будто с Петровки я прямиком поеду в лагерь». Машинка лежала с самого края. Эту проблему она могла бы решить одним махом. Прыг, я дома. И Миша расплачивается за свои грехи самостоятельно. «Ничего не увожу», — заявил я, однако следователя это, похоже, не убедило. «Конечно. Особенно вчера. Не увел красный ЗИЛ-917». Не разбил ему левый бок А вечером не бросил его на улице Андреева Я вчера с женой был весь день Следователь смерил меня взглядом И многозначительно улыбнулся Если бы я вел твое дело Я бы тебе этого не сказал По крайней мере не сейчас А так скажу Вчера вечером тебя Пьяного в тесто видели у метро Канькова Не может быть Само собой Дружелюбно отозвался Федорович «Я бы удивился, если бы ты что-нибудь запомнил. По рассказам свидетелей, гражданин Ташков обливал прохожих шампанским и предлагал им взять у него автограф». «Ну, Мишаня, все-таки не удержался, сволочь, на подвиги потянуло. И ладно бы еще нахамил кому-то, а то покататься захотелось. На чем? На спортивной тачке ценой в добрую квартиру?» Я робко присел на стульчик. Машинка по-прежнему лежала на расстоянии вытянутой руки. Смываться нужно было прямо сейчас, пока меня не отправили в камеру. Я незаметно повернулся, чтобы схватить машинку одним движением. Потом надо было успеть набрать дату и время. Если у толстяка хорошая реакция, то максимум, на что он способен, это прыгнуть за мной. Но дома в 2006 хозяин положения буду я. И уже ему придется доказывать, что он не верблюд. «Да, я успею» пока он опомнится, пока обойдет свой необъятный стол. А еще может выстрелить. Не сигать через мебель, а на на меня маленькую стальную пиявку. При его комплекции это намного логичней. Но даже если он промахнется, я перемещусь в точно такой же кабинет на Петровке. Вот будет потеха, когда мы через пять лет с ним встретимся вновь. А к посягательству на автотранспорт мне припаяют еще и побег. Дверь широко открылась, и я остро пожалела о своей нерешительности. Вошедший в кабинет занял остатки свободного места. Мне стало нечем дышать, будто своим телом незнакомец вытеснил из пространства весь кислород. Его торт распирали тугие мышцы, а голова была большой и круглой. Но мне показалось, что внутри его черепа находится не мозг, а негодование, вскипевшее и застывшее в таком состоянии навсегда, как пенопласт. «Здорово, Федорович!» «Он?» – довольно спросил следователь «Он!» – протянул амбал, медленно и страшно надвигаясь «Коля, не здесь!» – предостерег его Федорович «Вы ошиблись!» – воскликнул я «Вы что-то перепутали!» «Сейчас я тебя, падла, перепутаю!» «Он! Точно он!» – сказал могучий Коля следователю и снова повернул свой глобус ко мне «Вчера, гаденыш, на моих глазах! И еще ручкой вот так!» Этот симбиоз мяса и злобы вряд ли был старше меня. Но обращение «гаденыш» звучало из его уст вполне обоснованно. Коля показал, как я махал рукой, садясь в шикарный автомобиль, и я заразился его яростью. «Решай быстрее, что с этим говнюком. Тебя оставить или оформлять?» — поторопил следователь. Амбал, покачивая головой, внимательно меня осмотрел, производя в уме какую-то калькуляцию. На хрена он мне сдался?» «Раскручивай его по полной, Федорович!» «Почем у нас угон?» «Трешка от силы!» – скривился тот. «Тем более тачка вернулась. кот полтора. И условно!» «Моральный ущерб!» «Представляешь, я за ним бегу, а он мне ручкой!» «Не канает! Только материальный! За железо и два литра бензина!» «Да ты знаешь, сколько у девятьсот семнадцатого одно крыло стоит!» Больше, чем вся его жизнь Он до пенсии не выплатит Ты же гнида, небось, на голое пособие существуешь Проревел Коля в мою сторону Но ну, ничего, на бензин наскребешь как-нибудь Ты у меня эти два литра выпьешь, понял? Без закуски Погоди, до суда время есть Сказал следователь Я тебе, Ташков, такую камеру засватаю Они переглянулись и захохотали Злобно и многообещающе Дверь снова открылась, и появился знакомый опер в коричневом пиджаке. «Федорович, ты будешь смеяться!» За ним вошел Орехов, привычно тянувший кого-то за наручник. Он повел рукой, и в кабинет, споткнувшись на пороге, влетел Миша-младший. «Ташков номер два!» — пояснил Лысый. «Если еще найдем вести...» Следователь промолчал гримасой, показывая, что оценил шутку. «У тебя же нет братьев!» — сказал он, глядя куда-то между Мишей и мной. «Откуда взялся второй?» Коля тоже не мог ничего понять. Он, как заведенный, вертел своей примечательной головой, пытаясь угадать, кто же из нас двоих махал ему из машины. Первым, как ни странно, пришел в себя Миша. «Сволочь ты, вот ты кто!» Сказал он мне и, обращаясь к человеку за столом, добавил «Я не виноват, это он!» «Молчать!» Неожиданно крикнул следователь. «Отвернуться друг от друга!» «Не звука!» «Ты чего, Федорович?» «Даже я шуганулся угонулся!» Озадачено проговорил амбал «Иди, Куцапов, не до тебя! Чует мое сердце здесь что-то посерьезнее угона! Гляди, как похоже! Прямо близнецы! Их сейчас по разным кабинетам надо, пока договориться не успели!» И допросят по полной форме Он аппетитно потер ладони «Федорович, когда раскроешь международный заговор, не забудьте мне медальку отписать!» «Если б не моя тачка, гуляли бы они себе спокойно и горя не знали». «Хорошо, хоть из бардачка ничего не пропало. Бошки бы на месте пооткручивал». Куцапов вышел, однако через несколько секунд появился вновь. За это время он вряд ли успел дойти до конца коридора, но с Федоровичем он поздоровался так, будто они не виделись целую вечность. В ответ на его приветствие следователь недоуменно вскинул брови и спросил, «Ты когда переодеться успел?» «Действительно». Внешность человека горы претерпела какие-то неуловимые изменения. Я хорошо помнил, что еще минуту назад он выглядел иначе. Кажется, на нем были брюки другого цвета или ботинки. «Федорыч, я их забираю, обоих», – по-хозяйски распорядился Коля. «Да пошел ты! У меня на них теперь свои виды. Отпусти по-хорошему. Или я сейчас таких адвокатов приведу, что на пенсию пойдешь в звание ефрейтора. «У тебя же на них ничего нет!» Следователь злощурец поиграл карандашом, потом зажал его в кулаке и с размаху воткнул в стол. «Ну ладно», — насупился он. «Придешь ко мне в следующий раз». «Катись!» Куцапов ненавязчиво, но цепко взял нас под руки, и мы покатились. Одинаковые двери взирали на нас с высокомерным равнодушием, и искать за ними защиты было безнадежным. «Я тут ни при чем!» — законючил Миша-младший, пытаясь высвободиться. Коля сжал губы и сильнее дернул его за локоть. Влекомый Куцаповым Миша то и дело бросал на меня укоризненные взгляды, и мне вдруг захотелось сдать ему по морде. Куцапов провел нас через пост. Вместо того, чтобы потребовать пропуск, милиционер лишь поправил фуражку. Когда мы вышли за ворота, Коля убрал руки и с неожиданной почтительностью сказал. «Ты не серчай!» «Так уж получилось!» «У следака ничего не оставил, все забрал». Я взмахнул кейсом и позвенел ключами в кармане. «Хочешь, подвезу? Тебе куда сейчас?» «Спасибо. Я сам как-нибудь?» «Что, все уже?» – не поверил Миша. «Можно идти?» «Нужно», – презрительно ответил Куцапов. «Не просто идти, бежать!» «Со всех ног!» Он различал нас без особого труда, хотя этого не удалось даже Алене. «У меня возникло подозрение, что Куцапов знает, кто я такой». «Не трогал я твою машину!» «Дело прошлое!» Миролюбиво отозвался Коля «Тачка что? Железо! Правда, я тебя из-за нее чуть не... А нет, это же... Он замотал головой и что-то пробормотал себе под нос Это же не ты был!» Он вел себя так, будто нас связывало что-то большее, чем якобы угнанный Зил Но что? Я видел его первый раз в жизни Уж не с того ли он будущего, откуда взялся Мефодий? «Не его ли, кстати, рук дело то письмо, так смутившее меня своей бессмысленностью?» Куцапов перешел на другую сторону, где, презрев вопли запрещающих сигналов, стоял ярко-красный Зил с большой вмятиной на левом боку. Это тоже?» – поинтересовался Миша-младший. «Тоже из ваших?» «Ты извини, я все валил на тебя. Мне показалось вести себя нужно естественно. Представляешь, взяли прямо у магазина. Я даже моргнуть не успел». «Зачем тебе понадобилась его машина?» «У него же все схвачено, разве не ясно?» «Даже на Петровке». «Возвращайся к Люсьен». «Нет, я к ней больше не поеду», – запротестовал Миша. «Довольный одной ночи. Кошмар!» «Как бы мандавошек домой не принес». «Я тебе и так помог, хватит!» Мне стало настолько противно, что захотелось расстаться прямо здесь. Однако на Мише оставалась моя одежда, она мне его». Выбрав дворик потише, мы зашли в темный подъезд и переоделись. Я молча протянул руку. Он пожал ее вяло и нехотя. Я пошел к метро с каждым шагом, ощущая все большее облегчение. Я боялся, что ему придет на ум догнать меня, но, обернувшись, увидел, как он сворачивает в первый попавшийся переулок. Время близилось к четырем, и в реку я еще успевал. Мне не терпелось поскорее отсюда убраться». И откладывать возвращение еще на один день было незачем. Я проверил на месте ли машинка. Страх ее потерять уже успел превратиться в навязчивое состояние. А ведь ее запросто могли прикарманить орехов или куцапов. Или еще хуже Федорыч от нечего делать взял бы и ткнул в какую-нибудь кнопку. На Третьяковской, где я собирался сделать пересадку, народу, как всегда, было полно. Около лестницы, ведущей на Новокузнецкую, меня кто-то схватил за рукав. Это был Кнутовский. Чего тащишь? Спросил он, указывая на кейс Рукописи Кисло ответил я Да, интересно Рассказы? Роман И о чем вещица? Саш, может потом как-нибудь Уже начало пятого, я не успеваю Ты в реку, а не до 6 А ты откуда знаешь? Повесть недавно возил Ну и как? Собственные произведения для кнута были темой особой Я рассчитывал отвести разговор подальше от чемодана. «Как-как?» «Вернули». «Есть там один?» «Хоботков, представляешь?» «Специально придумаю какого-нибудь урода и назову в честь него». «Тебя опередили», — огорчил я Шурика. «Вот черт, жалко. А кто?» «Забыл». Я и правда не помнил, где читал про некого Хоботкова. Но мне показалось, что это было совсем недавно. «А у тебя что?» «Перекались, я ведь не отстану!» «Я слишком хорошо знал Шурку. Он действительно не отстанет. Мне пришлось открыть чемодан и, держа его на весу, чтобы Кнут не заметил остальных романов, достать верхнюю папку». «Силен!» — ухмыльнулся Кнутовский, взвешивая рукопись. «Отойдем, что ли, в сторонку?» Мы расположились у лестницы, и Кнут, кряхтя от удовольствия, развязал короткие тесемки. «Ты что, читать собрался?» — возмутился я. «Я...» «Хотя бы страниц 10 по диагонали!» «Нет, ну ты жук! Такую глыбу скрывал!» Я попытался проследить за его реакцией. Как ни крути, Кнут был моим первым читателем и критиком. Вскоре его лицо посерело. Кнутовский резко захлопнул папку и годливо, как дохлую кошку, бросил ее мне. «Что тебе сказать?» Процедил он, когда грохот отъезжающего поезда утонул в тоннеле. «Что ты вор?» «Это грубо!» «Что ты пакостник?» «Слишком мягко!» «Ты просто ничтожество, Миша, вот и все!» «Это то же самое, что жрать чужие объедки, за это не ругают!» Услышав такое откнута я почему-то разволновался. Не было ни злости, ни обиды, только желание узнать, почему единственный друг, теперь уже понятное дело бывший, так со мной разговаривает. «Я и предположить не мог, что ты на это способен!» Сокрушался он. «Неужели ты себя по-прежнему уважаешь?» «Саша, на дуэлях нынче не дерутся, так что я просто сброшу тебя под поезд!» «Меня-то за что?» «За ничтожество и за все остальное!» «А, дурака включаем!» «Ну-ну!» «Еще спой, что это всего лишь недоразумение!» «Да ты о чем?» «О романе твоем!» «Хоботков просыпается на чердаке!» «Какое совпадение! У меня он делает то же самое!» «Кстати, знакомый персонаж ты не находишь?» «Точно! Вот откуда я знал этого проклятого Хоботкова! Я же утром читал о нем собственные рукописи!» «Теория вероятности плюс ловкость рук!» Лихая формулировка Мефодия Старшего вдруг перестала мне нравиться. «Да если бы только фамилия! Мне что, жалко? Чеши Хоботкова в хвост и в гриву, от него не убудет! Но ты же у меня все начало передрал!» «Начало чего?» «Не знаю еще!» Вернулся я тогда из редакции и настрочил пару страниц. Думал, сгодятся куда-нибудь. Теперь вижу, сгодились. «Саша, посмотри на папку, она рвется». «Я ее еле тащил, что мне твои две страницы». «Это правда. У меня было только начало и то набросок. А у тебя уже роман готов». «На сцену на чердаке я помню до последнего слова». «Хочешь, скажу, что там будет дальше?» «Хоботков допьет остатки одеколона, потом споткнется и упадет». Еще там есть такое Горки голубиного помета Он сравнит со сталагмитами Ну что, проверим? Вырывая друг у друга папку Мы принялись просматривать текст И чем дальше я читал, тем большую испытывал тревогу Когда я нашел то место, где герой давится лосьоном после бритья Сомнений уже не оставалось Будет там и про помет, и про все прочее Я выпустил листы из рук Сейчас кнута отыщет упоминания о сталагмитах «И тогда я провалюсь сквозь землю». Шурик продолжал читать, снова и снова переворачивая страницы. Я глянул через его плечо. Сцена на чердаке давно закончилась. Кнутовский оторвался от романа и отрешенно уставился на стену. «Начало ты спер у меня, сомнений нет. Но я думал, ты его механически вставил в свою вещь, а у тебя все развивается естественно. Такое впечатление, что роман ты написал за неделю». «Послушай». «Мы с тобой не вчера познакомились. Неужели я способен на такую подлянку? Не видел я твоих черновиков. Чем хочешь, поклянусь!» «А как же тогда все это объяснить?» «Ума не приложу. Мистика, да и только. Начало, между прочим, ничего. Нет, я не про чердак, а про то, что идет дальше. У меня этого не было». «Ну как же ты смог, Мишка?» спросил он с горечью. «Я бы тебе сам отдал, если бы ты попросил». «Ну не брал я!» «Ладно, будем считать совпадением. Куда тебе? В реку?» «Давай, а то опоздаешь». Кнут развернулся и, не прощаясь, направился к выходу. Я долго смотрел ему в спину, пока он не затерялся в толпе пассажиров, высыпавших из подошедшего поезда. «И зачем я показал ему рукопись?» «Могу я хоть раз поступить так, как хочется мне, а не так, как от меня требуют?» Зато теперь я знал, что спросить у Мефодия Неужели на старости лет я опущусь до такого? Хотя на чужих черновиках долго не протянешь Имени на них не сделаешь Может, Кнут действительно презентовал мне свой никчемный отрывок У него он завалялся крошечным файлом в забытой директории А я заставил его ожить Но теперь эпизод на чердаке выйдет вместе с моим романом До того, как Шурка мне его подарил Что это, если не кража? «Сегодня меня дважды назвали вором. Загадочный милиционер Куцапов, Ногой открывающий двери на Петровке. И Кнут. Никакой связи. Ну и не надо. Пускай над этим Федорович голову ломает, Ему по должности положено. А я поеду в реку. Пять остановок до Динамо и десять минут пешком. Из всех путей к славе этот самый короткий».